Глава восьмая. На ножах. Молодые люди, проводив девиц, посмотрев, как они вошли в двор монастырского дома и видя, что медная доска на дверях дерзко смотрит на них точно старый фран со стеклышком в глазу, молча приглянулись, устремили взор на освещенную лунную улицу и тихо пошли домой. «Долго ли вы остаетесь здесь, мистер Друд? – спрашивает Невиль. — На этот раз нет, — отвечает Эдвин Друд, — небрежно. Я еду завтра в Лондон, но я буду наезжать от времени до времени до будущего июня, когда я распрощаюсь с Кластергамом и Англией и надеюсь надолго. — Вы уезжаете за границу. — Еду пробудить Египет от долгого сна, — снисходительно произносит Друд. — Вы пригодовляетесь к экзамену? К экзамену, повторяя Друт с презрением, я действую, работаю, инженерствую. Маленькое состояние, оставленное мне отцом, составляет часть капитала фирмы, в которой я принадлежу, и одним из товарищей, который был отец. До совершеннолетия фирма меня содержит, а потом я вступлю в товарища. Джак вы его за обедом, до тех пор мой опекун и попчитель. Я слышал от мистера Крис Паркля о вашем счастье. — Что вы подразумеваете под моим счастьем? Невель произнес свое замечание тоном бдительной поспешности и не лишенной, однако, застенчивости, что совершенно соответствовало уже указанной в нем черте, делавшей его похожим вместе и на охотника, и на преследуемого зверя. Что же касается Доэдвина, то он отвечал с резкостью «далеко неучтивые. молодые люди останавливаются». и меняются недружелюбными взглядами. Я надеюсь, что нет ничего оскорбительного, мистер Друд, в моем замечании о вашем обручении. Боже мой, восклицает Эдвин, разгорячившись. Все в старом болтливом клой не упускают случая сделать замечание моему моем обручении. Я удивляюсь, что ни на одном кабаке нет вывески с моим портретом с надписью «Обрученный», или отчего они выставляют на такой же выставке портрета кашурки все равно того или другого. «Я не могу отвечать за то, что мне передал совершенно открыто мистер Крис Паркель», — произнес Невиль. «Нет, это правда». «Вы не можете отвечать», — соглашается с ним Эдвин Друд. Но продолжает Невиль. я ответственен за то, что я вам сказал и сделал это только в полной уверенности, что вы гордитесь таким событием. Здесь надо заметить две любопытные черты человеческой природы, служившие тайными пружинами раздора между молодыми людьми. Маленькая Роза произвела уже на Невеля Ландлеса настолько впечатление... что он чувствует негодование к Эдвину Друду, который гораздо ниже ее, за его небрежное отношение к такому сокровищу. С своей стороны Елена произвела на Эдвину Друда достаточное впечатление, чтобы он с негодованием видел, как брат Елены, который гораздо ниже ее, так ладнокровно и положительно распоряжался им. Однако на последнее замечание лучше было отвечать, и потому Эдвин произносит «Я не знаю, мистер Невиль, Эдвин заимствует у Крис Паркли любимую форму речи. Говорят ли люди всего более о том, чем они гордятся? И любят ли они, чтобы об этом говорили другие? Но, конечно, я живу деятельной жизнью и потому, может быть, не умею выражаться, как вы, ученые, приготовляющиеся к экзамену. Молодые люди теперь совершенно вышли из себя. Невиль прямо открыта, а Эдвин Друд старается скрыть свое волнение, напивая себе что-то под нос и, останавливаясь на каждом шагу, словно восхищаясь лунным сиянием. — Я полагаю, что не очень учтиво с вашей стороны, — произносит наконец Невиль, — делать замечания человеке, который приехал сюда, чтобы вознаградить себя за потерянное время. и который не имел тех случаев к образованию, какими вы пользовались. Но, конечно, я не был окружен деловой жизнью, и мои понятия об учтивости сложились между дикарями. «Самая лучшая учтивость, где бы мы ни обучались, — отвечает Эдвин Друд, — по-моему, заключается в том, чтобы не вмешиваться в чужие дела. Если вы покажете мне в этом пример, то я обещаю вам делать то же. Знаете, что я вам скажу, — гневно воскликнул Невиль. — Вы слишком много себе позволяете, и в той части света, где я воспитывался, от вас потребовали бы удовлетворение. — Кто, например? — спрашивает Эдвин Друд, останавливаясь и измеряя своего собеседника с головы до ног презрительным взглядом. В эту самую минуту, чья-то рука неожиданно опускается на плечо Эдвина, между ними является Джаспер. По-видимому, он, так же, как они, ходил к монастырскому дому и следовал за ними по тенистой стороне дороги. Нет, нет, нет, произносит он довольно. Я этого не люблю. Я слышал между вами крупный разговор. «Помни, милый мой мальчик, что ты здесь почти хозяин, ты у себя дома, а мистер Невиль чужестранец, ты должен исполнять долгости приимства. А вы, мистер Невиль, продолжает он, кладя левую руку на плечо молодого человека, и таким образом, идя между ними, держа их обоих за плечи, «Извините меня, но я прошу вас, умерьте свой пыл». «В чем же дело?» «Ну, зачем?» — спрашивают. «Все уже улажено, и мы трое друзья между собой неправдали». После безмолвной борьбы между обоими молодыми людьми, кому говорить последнему, Эдвин Друд первый восклицает, что касается меня, то я нисколько не сержусь. И я тоже, прибавляет Невиль Ландлес, но не так быстро быть может, не так легкомысленно, но если бы мистер Друд знал мое прошедшее, то он понимал бы, как колкости страшно меня колят. «Не лучше ли нам не портить нашего примирения?» — произносит Джаспер мягким тоном — «Лучше не делать никаких замечаний и упрек. Вы видите, говорю прямо и откровенно, что Нет на вас не сердится. Скажите вы прямо и откровенно, что вы не сердитесь на него, мистер Невиль?» «Нисколько, мистер Джаспер», отвечает Невиль, но «не совершенно прямо и откровенно, или, быть может, повторим снова, не так легкомысленно, как Эдвин Друд». «Ну и отлично, значит, все кончено. Моя квартира рядом, камин растоплен, и вино готово на столе. К тому же от меня два шага до дома младшего каноника. Ты завтра на эту уезжаешь рано утром, поэтому зайдем ко мне вместе с мистером Невилем мы выпьем стакан вина на прощение. С большим удовольствием, Джак. С большим удовольствием, мистер Джаспер, — повторяет Невиль, чувствуя, что невозможно сказать что-либо другое, но, очевидно, он охотно отказался бы от этого предложения, ибо он сознает, что действительно выходит из себя, и холодность от Друда только распаляет его горячность. Джаспер все еще держал молодых людей за плечи и, затягивая веселую песню, дружески уйдет и к себе в квартиру. Первое, что бросается им там в глаза, когда он зажигает лампу — портрет над камином. Этот предмет далеко не в состоянии поддержать доброго расположения между молодыми людьми, так как он очень неловко воскрешает в их памяти недавнюю расприю. Они оба знаменательно смотрят на портрет. Но они произносят ни слова. Однако Джаспер, который, вероятно, имел очень смутное понятие о причине их спора, обращает на портреты их внимание. Вы узнаете, мистер Невиль? спрашивает он, поднося к картине лампу. Я узнаю, но портрет далеко не льстит оригиналу. Вы слишком строги. Это работа Неда, и он мне его подарил. Я очень сожалею, мистер Друд, что так резко выразился, замечает Невиль с искренним желанием извиниться. — Если бы я знал, что передо мной художник. — Это шутка, сэр, больше ничего, — перебил его и называет зевая вызывающим образом. — Я польстил некоторым слабостям кошурки, но я на днях нарисую ее серьезно, если она будет умница. Тон небрежного покровительства и равнодушия, с которым произносит эти слова «молодой человек», откидываясь на спинку кресла и заложа руки за голову, производит самое возбуждающее действие на вспыльчивого и легко выходящего из себя Невеля. Джаспер пристально взглядывает на них обоих и, улыбнувшись, начинает мешать вино, кипятившееся в кружке на огне. Этот напиток, по-видимому, требовал продолжительного ухода. «Я облагаю мистер Невиль», — говорит Эдвин, торопясь ответить на гневный протест, выражающийся в глазах Невиля так же ясно, как видны портрет камин или лампа, — «Я облагаю, что если бы вы нарисовали портрет любимой женщины...» «Я не рисую», — быстро перебил Иван — «это ваше несчастье, а не вина. Вы бы рисовали, если бы умели. И так, я говорю, если бы вы умели рисовать, то, конечно, представили бы ее, какова бы она ни была в действительности, с сочетанием Юноны, Дианы и Венеры. Не правда ли?» «Не знаю. Я никого не люблю. Если бы я попробовал нарисовать портрет мисс Ландлис. произносит Эдвин с юношеским хвостовством, «серьезно, понимаете, то вы увидали бы, на что я способен. Так как прежде всего для этого нужно согласие сестры, а вы его никогда не получите, то я не могу увидать, на что вы способны. Делать нечего. Я обойдусь и без этого удовольствия». В эту минуту Джаспер отходит от камина и наливает три больших бокала Невелю Эдвину и себе. «Ну, мистер Невиль, произносит том, подавая бокалы, мы пьем за здоровье моего племянника Неда, так как он завтра уезжает. Нед, мой милый друг, за твое здоровье». И Джаспер подает пример, почти разом осушив свой бокал. Невиль следует его примеру. Эдвин Друт делает то же, говоря, очень вам благодарен обоим. «Посмотрите на него!» — восклицает Джаспер нежно и с восхищением, указывая на него. «Посмотрите, как он небрежно развалился, мистер Невиль. Весь мир перед ним. Он может выбирать себе или жизнь, полную труда и интереса, или жизнь передвижения и удовольствия, или жизнь домашнего спокойствия и любви. Посмотрите на него!» Лицо Эдвина Друда быстро и значительно покраснело. «От вина». То же случилось и с лицом Невеля. Эдвин по-прежнему сидит, откинувшись на спинку кресла и покоясь головой на ладонях своих рук. Посмотрите, как мало он на это обращает внимания, продолжает Джаспер. Он почти презирает сорвать золотой плод, созревший для него и однако. Посмотрите на контраст, мистер Невиль. Перед нами обоими не открывается жизнь труда и интереса. Или передвижение удовольствия, или спокойствия и любви. Нам с вами предстоит только, разве вы счастливее меня, что очень легко может быть, скучное однообразное существование в этом уединенном городке. — Уверяю тебя, Джак, — произнес Эдвин весело, — я очень тебя благодарен, что ты так очищаешь передо мной жизненный путь. Но ты, Джак, знаешь то, что я знаю, и этот путь быть может вовсе не так легок, как кажется. Не правда ли, Кошурка, — прибавляет он, обращаясь к портрету и щелкая пальцами, — нам еще предстоит многое, Кошурка, не правда ли? Ты понимаешь, о чем я говорю, Джак? Речь его делается невнятной. И язык тяжело поворачивается. Джаспер, спокойный и вполне владея собою, обращает взгляд на Невиль, ожидая от него ответа или замечания. Когда Невиль начинает говорить, то заметно, что его речь также невнятна, и язык также тяжело поворачивается. «Для мистера Друда было бы лучше, если бы он испытал трудности и лишения». Произносит он вызывающим тоном. «Скажите, пожалуйста», — отвечает Эдвин, только поворачивая глаза, в ту сторону, где сидит Навель, «почему лучше бы было испытать мистеру Друду трудности и лишения?» «Да», — повторяет Джаспер, — «с видом любопытства». «Объясните нам, почему». «Потому что он тогда более бы чувствовал счастье, которое немало не результат его личных достоинств». Мистер Джаспер быстро взглядывает на племянника, ожидая от него ответа. — А вы, — смею спросить, — испытали лишения и трудности, — произносит Эдвин Друт, выпрямляясь. Джаспер мгновенно переносит свой взгляд на Невеля. — Да. — Что же вы чувствуете? Глаза мистера Джаспера с неимоверной быстротой перебегают от одного собеседника на другого, и во все продолжение их разговора он упорно молчит. — Я уже вам раз сегодня вечером сказал. — Нет, вы не говорили. Я вам говорю, что сказал. И повторю, если хотите... Вы слишком много себе позволяете. Мне кажется, вы прибавили к этому еще что-то, если я не ошибаюсь. Да, я прибавил еще что-то. Повторите. Я сказал, что в той части света, где я воспитывался, от вас потребовали бы удовлетворение. Только там восклицает Эдвин Друд с презрительным смехом. А это, странно, должно быть далеко отсюда. Да, я понимаю, это безопасно. Скажем, здесь... Где хотите, произносит Невиль, вскакивая вне себя от гнева, ваше чванство невыносимо, ваше высокомерие безгранично. Вы говорите словно вы редкое драгоценное сокровище, а не простой хвостун. Вы самый обыкновенный человек и хвостун! О! О! отвечает Эдвин Друт, одинаково приходя в гнев, но лучше владея собою, почем вам знать? Вы можете признать между черными простака и хвостуна, и, я уверен, ваше знакомство в этом отношении обширное, но вы не судья белых». Оскорбительный намек на темный цвет его кожи приводит Невиля в окончательное бешенство, и, плеснув лицо Друду остатком вина в бокале, он только что собирается бросить него и самый бокал, как Джаспер схватывает его за руку. «Нет». — Милый нет, восклицает он посреди общего смятения, звона посуды и шума падающих стульев, — не с места. Прошу тебя, приказываю, мистер Невель, как вам не стыдно! Отдайте мне бокал разожмите руку, сэр, я требую! Но Невиль отталкивает его и останавливается на минуту, дрожа всем телом от злобы и высоко подняв бокал над головой. Потом он бросает его в камин с такой силой, что осколки разлетаются по всей комнате. и молча выходит. Очутившись на чистом воздухе, он с удивлением осматривается вокруг него, всю вертицу и шумит, ничто не сохраняет своих естественных очертаний, и он сознает только, что стоит с открытой головой среди какого-то кровавого потока, дожидаясь нападения, и сам готовый биться до смерти. Но ничего подобного не случилось, с луна ладно смотрит на него, Словно он умер в припадке злобы, и, удерживая свою голову и сердце, в которых бьет паровой молот, он, шатаясь, направляется сам не зная куда. Потом он в каком-то полусознании слышит, что за ним запирают двери на запор, словно защищаясь от дикого зверя, и он спрашивает себя, что ему делать. Дикая мысль бросится в реку, на минуту блеснула в его голове, но тотчас исчезла Под чарующими лучами луны живописно освещавшими соборы могилы, и при мысли о сестре и о том добром человеке, который в этот самый день заслужил его доверие и так вполне на него положился, он медленно отправляется к дому младшего каноника и тихо стучится в дверь. Мистер Крис Паркли обыкновенно ложится спать после всех в доме, и когда все стихнет, тихо наигрывает на фортепиано и повторяет свои любимые партии вокальной музыки. Южный ветер в тихую летнюю ночь не производит более шума, чем голос Крис Паркли в эти ночные часы. Так нежно он оберегает сон фарфоровой пастушки. Услыхав стук в дверь, мистер Крис Паркли немедленно ее отворяет, со свечой в руках. Увидав молодого человека, на его всегда веселом лице выражается изумление и грустное расчарование. «Мистер Невель, в таком положении где вы были? Я был у мистера Джаспера, сэр, с его племянником. Войдите». Младший каноник берет его под локоток мощной рукой, строго научным образом достойным его утренних упражнений, и вводит его таким образом в свою маленькую библиотеку, закрывая за собой дверь. Я дурно начал, сэр. Страшно дурно. Правда, вы не трезвый, мистер Невиль. Я боюсь, что вы правы, сэр, но уверяю, что я очень мало пил и подпал под влияние винных паров самым странным и неожиданным образом. Мистер Невиль произносит младший канунью с грустной улыбкой. Я не раз слыхал такие объяснения. Я думаю, мои мысли путаются, но я думаю, что племянник мистера Джаспера... — В таком же положении, сэр. — Очень вероятно, — сухо отвечал Крейс Парки. Мы поспорили с ним, сэр, он меня грубо оскорбил, и во мне закипела кровь тигра, о которой я вам говорил сегодня прежде происшествия. — Мистер Невиль, — произносит младший каноник, — нежно, но твердо прошу вас, говоря со мною, никогда не сжимать кулаков. Разожмите правую руку, сделайте одолжение. — Он уж очень подстрекал меня, сэр. — продолжает молодой человек, немедленно повинуясь. — Так что мне было не в моготу, я не знаю, нарочно ли он стал меня выводить из терпения, но уверен, что под конец он знал, что делал. Одним словом, сэр, прибавляет он жаром, он довел меня до такой бешености, что я убил бы его на месте, если б мог, и я пытался. — Вы опять сжали кулак, — спокойно произносит Крис Паркли. — Извините, сэр. — Вы знаете свою комнату, я показал вам ее перед обедом, но дайте мне руку, я вас провожу. Тихонько, все в доме спят. Взяв снова Невилла под локоть, тем же научным образом и с искусством, достойным полицейского эксперта, Крис Паркли провожает своего ученика в приготовленную для него светлую опрятную комнату. Войдя в комнату, молодой человек бросается в кресло и, облокотившись на стол, закрывает голову руками с видом кающегося грешника. Младший каноник намеревался выйти из комнаты, не сказав ни слова, но, взглянув на горестное, отчаянное выражение молодого человека, подходит к нему и, нежно прикоснувшись рукой к его плечу, произносит Доброй ночи. Глухое рыдание служит ему единственным ответом. Много могло быть ответов хуже этого. Навряд ли нашлось бы лучше. Сходя с лестницы, Крис Паркель снова слышит стук в наружную дверь. Он отворяет ее, и на пороге стоит мистер Джаспер со шляпой Невеля в руках. — У нас была с ним страшная сцена, — произносит Джаспер в полголоса. — Разве он уж себя так дурно? — Убийственно. — Нет, нет, не употребляйте таких резких выражений, — возражает Крис Паркель. — Он готов был убить моего милого мальчика. и не он виноват если ему не удалось если бы я с божьей милостью не остановил его то он убил бы его на месте а, -а, -а, -а думает крис паркли пораженный последней фразой джаспера он употреблял те же слова видев то что я видел сегодня и слышав то что я слышал — продолжает Джаспер с жаром. — Я никогда не буду покоен, пока будет возможность этим двум людям встретиться без посторонних лиц. Это было ужасно. В нем течет, словно кровь тигра. — О, — думает Крис Паркли, — он тоже говорил. — Вы, любезный сэр, — продолжает Джаспер, взяв руку Крис Паркля, — вы взяли на себя опасную обязанность. «Вам нечего бояться за меня, Джаспер», — отвечает Крис Паркли со спокойной улыбкой. «Я за себя не боюсь». «И я за себя не боюсь», — восклицает Джаспер, ударяя на последнем слове. «Ибо я не могу быть предметом его гневаного «можете», а мой бедный мальчик испытал это. Прощайте». Крис Паркли, повесил на крючок шляпу, получившую в его доме так легко почти незаметно право гражданства, задумчиво удаляется в свою комнату.